Часть вторая. Переворот. Глава 8. Пир. Делёж добычи сладкая фраза. На пятый день собранные на поле боя трофеи наконец-то привезли в город, подсчитали общую стоимость и разделили на доли. Простому солдату полагалось 8 золотых драконов. Игорь, как маг третьего круга, имел право на 5 долей. что в пересчёте на деньги составляло порядка 40 золотых драконов. Учитывая, что оценщики были не заинтересованы в честной оценке, да и цена на оружие резко упала, свою часть он предпочёл взять добычей. Жребий выпал не самый удачный. Игрю досталась куча окровавленных доспехов, в основном кожаных, телега с лошадью, неплохой шатёр, три десятка щитов и копейных наконечников. И даже два железных меча. На последнюю долю ему выдали изуродованный труп среднего сила мага, из которого могли получиться неплохие артефакты. Кости, правда, предстояло очистить от плоти, но это дело техники. Пара лет под землёй или месяц в муравейнике должны были помочь. Заниматься подобным он не захотел и продал тело дальним родственникам за десяток золотых. Вернуть мечи и прочую мелочь Игорь даже не подумал. Делёж был далёк от справедливости. Большинство артефактов в изобилии бывших у мятежников кланы по жребию разделили между собой, естественно, оценив их в десятки, если не сотни раз ниже реальной стоимости. Иначе каждая доля была бы раза в два выше. Хотя ему-то грех жаловаться. Только подобранные мечи стоили порядка 50 золотых каждый. В любом случае возмущающихся делижём не было видно, хотя кланы за гроба стали львиную долю добычи. Многие что-то прибрали помелочи, да и восемь золотых тоже не мало. К тому же дом ящера выполнил обязательство своего лидера и выплатил обещанное золото, получив всплеск популярности. Что, ж, учитывая сколько они сэкономили на оценке трофеев, эта подачка их точно не разорила. Игорь тоже получил свое. Деньги лишними не бывают, а ему предстояло вновь приводить в порядок разоренный мародерами дом. От воспоминания о покинутом жилище хотелось убивать. Все неутащенные сразу мятежниками и имевшие мало мальскую ценность за время его отсутствия вынесли добрые люди, оставили разве что тяжелую мебель, да и то кто-то пару лавок и ставней зачем-то порубил топором. Вот ведь сволочи! При этом, наверняка, часть сперли соседи, издалека наблюдавшие за расправой и решившие, что мертвому хозяину имущество уже не нужно. Может, зная они, что хозяин жив, не полезли бы. Однако теперь и весть о чудесном воскрешении и вернуть украденное их вряд ли заставит, по крайней мере добровольно. Еще одной неожиданной проблемой стал демон, после битвы впавший в полуспячку. Твареныш покрылся какой-то слизью. практически не шевелился и если и утруждался общением, только чтобы потребовать мяса. Похоже, поглотив душу мага, демон получил разом слишком много энергии и сейчас проходил какие-то метаморфозы. Длится это могло долго, и результат был слабо предсказуем, поэтому Игорь запихнул питомца в одну из подземных камер и приставил слуг с приказом кормить вдоволь. Было подозрение, что если пищи будет недостаточно, демон попытается нарушить запрет на людоедство, как бы вообще из-под контроля не вырвался. Впрочем, времени задумываться об этом ему не дали. Первым предвестником новых проблем стало приглашение на пир, устраиваемый домом Ящера по случаю восстановления законного порядка. На пир прибыли несколько сотен гостей. Сейчас, когда другие кланы ослабли, Многие стремились наладить отношения с сильнейшим на текущий момент великим домом. Так вот, мирзавцев было пятеро, громогласно провозгласил Алимар дельсун, пригубив из кубка. Хвастать на Перу своими подвигами добрая традиция, и преувеличения не считались чем-то предосудительным. Судя по рассказам данного представителя знати, Игорю выпала честь лицезреть эпического героя уровня Геракла минимум. И никакие-то ополченцы, а чёрные гвардейцы, пятеро. Видит боги, это было нелегко, но я убил их всех. Вот этой самой рукой. В первого я метнул копьё за 20 шагов, пробил надсквозь. Второму отсёк руку с мечом. Олег осмотрелся, высматривая на лицах соседей признаки недоверия. Игорь с трудом успел спрятать ухмылку от пивного глоток виноградного сока. Первый кубок вина с добавкой синего мха он вылил на земляной пол и теперь не мог позволить себе алкоголь. Оружие гости сдавали на входе и слущий смогу кого-нибудь зажарить огненным шаром в пьяной ссоре, законом это будет трактоваться как убийство безоружного. Даже если безоружный полес первым пытался разбить эту голову кувшин или ткнуть столовым ножом, неважно. Поводов нарваться на конфликт было, хоть и добавляй Вот и сейчас на языке вертелась парочка комментариев. Убедившись, что ему верят, Лэр продолжил: "Мерзавец всадил мнему коню стрелу прямо в грудь, и я едва успел высвободить ноги из стремян. Хотя, надо сказать, грохнулся я знатно, чуть на собственный меч не напоролся. Ублюдок бросился добить меня, пока я оглушён падением. Ха, это было ошибкой. Я полна отомстил за моего росгана". Отрубил сначала левую руку, затем правую и отсекли голову. Не удержался Игорь. Голову Геракл смерил его подозрительным взглядом. Лэр, вы слишком милосердны. Он убил моего коня. Я пинком сбил выродка с ног и оставил истекать кровью. Тогда последний мятежник рассмеялся, вскинул руки, и над его головой вспыхнул огненный шар. Не встать мне с этого места с три моих кулака размером не меньше. Игорь прислушался с новым интересом. Похоже, на Гераклость не зашло вдохновение, и один из гвардейцев внезапно оказался боевым магом, причём не меньше, чем третьего круга. Лимар сделал ещё глоток, и маг взлетел и окутался защитным полем, а ранг автоматически вырос до первого. Даже интересно, как герои на этот раз выпутаются. Троих воинов, конечно, уже зарубил. но зато щита и копья лишился, да и конь под ним пал. Обычно в такой ситуации герой благородно умирал, но вряд ли Лер доврётся до собственной смерти. Должна же наглость иметь пределы. Жаль, но узнать этого было не суждено. Рад, что ты пришёл, раздался знакомый голос. Несмотря на то, что пир шёл уже третий час, Вик не выглядел захмелившим. Разве я мог отказаться? Нам нужно поговорить. Пошли прогуляемся на свежем воздухе. С удовольствием. Прошу прощения, Лера. Игорь вылез из-за стола и направился следом за хозяином. Он уже начал опасаться, что логика подвела и столь настойчивое приглашение на пир было простой данью вежливости. Куда идём? На крышу. Там никто не помешает разговору. Да и ночь сегодня чудесная. И правда, после душного помещения ночь была чудесной. Игорь с наслаждением вдохнул и вскинул голову. Сегодня в ночном небе висели сразу три луны, практически затмевая сияние редких звёзд. Вик подошёл к краю и опёрся на перила, задумчиво изучая тёмный сад. Звук шагов. Игорь зажёг светлячок и обернулся. Путь назад преградили двое воинов, несмотря на праздник облачённые в полный доспех. Даже щиты не поленились взять. Это что такое? Похоже, мы не одни. Не обращай внимания, это мои телохранители, не удивился Вик. Мой брат настоял. Они не помешают, у них, знаешь ли, туго со слухом. Так о чём ты хотел поговорить? Как всегда сразу к делу? Ладно, скажи, как ты видишь будущее города? Кто я, чтобы думать о таких вещах? пожал плечами Игорь. Мысли у него было полно, но вот желание делиться ими отсутствовало напрочь. Скромность тебе не идёт. Ладно, Когда я сам в общих чертах обрисую ситуацию. Баланс сил сместился, если не сказать, что его больше нет. Архимаг и большая часть поддерживающих его нейтральных магов мертвы. Многие мелкие кланы уничтожены, другие серьёзно ослаблены. Два великих дома из пяти пали. Дом Ночи лишён статуса, его последователи мертвы или изгнаны. Пауки формально ещё существуют, но у них практически не осталось людей. И от этого удара им не оправиться. Я слышал, кто-то из побочных ветвей уцелел. Последний мастер гильдии опять же у них. Великий дом прежде всего маги. С каждым поколением была и сила медленно возвращается к нам. Мастер не бессмертен, а слишком стар, чтобы иметь детей. После его гибели у них не останется никого выше адепта. И их дети будут не многим сильнее. Без главной линии несущей силу рода. От великого дома останется одно название. Их уничтожат, не сейчас, так через пару лет. Те их вассалы, что поумнели, уже начали разбегаться. Даже на этом пиру ты мог заметить парочку. Вот как значит. Последние два великих дома, тигры и вепри, даже вместе взятые, едва ли могут сравниться с домом ящера. Сам видел, сколько многие пришли сегодня. По факту мы сейчас по силам равны всем остальным. Что-то я не слышу в твоём голосе радости. Это плохо. Не слишком хорошо. Остальные кланы этого не потерпят. Уже сейчас они начали сплачиваться против нас, и боюсь, новое противостояние не за горами. Быть может, даже ближе, чем ты можешь подумать. В нём мне хотелось бы видеть тебя на нашей стороне. Ты вновь предлагаешь мне принести присягу своему дому? Да. И редко кому такое предложение делают дважды. Если бы это не было так грустно, Игорь бы посмеялся. Картина сложилась. По сути, это было не просто предложение пойти на службу дому ящера, от которого он уже никогда отказался. Если он правильно все понимает, ты говорил о сроках. Твой дом желает ударить первым, озвучил выводы Игорь. Сзади тихо, но отчетливо лязгнул металл. Точь в точь такой звук издают извлекаемые из ножен мечи. Игорь подавил желание обернуться. Похоже, слух у телохранителей резко улучшился. Думаю, из моего брата выйдет хороший князь. Вот теперь точно пути назад не осталось. Последствия отказа не трудно предугадать. Как говорится, он слишком много знал. Соглашаться, причин противиться почти не осталось. Кроме одной Глупо, но Игорь терпеть не мог предложения, от которых нельзя отказаться. И услышав угрозу, зачастую шёл вопреки логике. Вот и сейчас, с своеобразным осколком прошлого, всплыло самоубийственное желание отказаться. "Я не собираюсь участвовать в ещё одном мятеже", сообщил Игорь и не стал дожидаться ответа, одним движением выхватывая пистолет и стреляя от бедра. Прямое воздействие энергии легко могло превратить грозное оружие в пустышку, но противник об этом не знал. Три пули прошили тело мага. Поворот и ещё пара выстрелов в телохранителей. С такого расстояния щиты и доспехи не могли их защитить. Оба воина упали замертво. Такого ему не простят. Десяток секунд ушёл на контроль и ещё столько же, чтобы перезарядить обойму. Со стороны лестницы уже слышался чей-то топот. Грохот выстрела привлёк внимание. Минута, и здесь станет тесно от солдат и гостей. Игорь перелез через перила, повис на руках и, разжав пальцы, полетел вниз. 3 этажа. Удар о землю отозвался болью. Игорь покатился по земле и тут же вскочил. Ноги болели, но переломов, похоже, не было. Легкая хромота пропала уже на бегу, а мулет помог и на этот раз. Что дальше? Вернуться в дом и притвориться, что ничего не знает? Ерунда. Лэр тройно верника знает о разговоре, да и слишком многие видели, как они выходили вместе. Сейчас его спасет только скорость. Вариант бегства через стены Игорь отбросил сразу. Поместье было надежно защищено магией, значит, ворота. Дворец окружал небольшой парк, и бежать до них пришлось минуты 3. Уже на подходе Игорь выровнял дыхание, отряхнул одежду и к воротам подходил спокойным шагом. Тем не менее, стража встретила его появление подозрительно. Выпустите меня, я возвращаюсь домой. Разве господину не понравился праздник или ему не предложили комнату? Сержант явно слышал странные звуки и теперь про себя решал, как поступить. Предложили: "Завтра меня ждут дела, и я не могу веселиться до утра. Даже вина толком не выпить. Улицы неспокойны. Тогда и мне сопровождающих от пары бандитов мы отобьёмся". Тик и Ран: "Идите с господином и проследите, чтобы он добрался до дома невредимым, до самых ворот. Вы всё поняли?" Игорь вышел на улицу и ускорил шаг. За первым же поворотом предстояли убийцы сопровождающих и думать, как скрыться от неизбежной погони. Возвращаться домой нельзя. Верхом в погоне доберется туда раньше. Значит, нужно бежать из города. Жаль, конечно, слуха ученика, но ничего не поделать. Похоже, он снова остался один и ни за кого не отвечает. Игорь тряхнул головой, отгоняя наиболее оптимистичный сценарий. Крайне маловероятный. Он ведь не герой боевика, а жизнь не игра, сохраниться не получится. В десятках других сценариев его убивают на крыше, линчуют в парке разгневанные гости, рубит охрана ворот, настигает в погоне. Или же он возвращается домой, чтобы попасть в ловушку и перед смертью полюбоваться на трупы своих людей. Нет, гордыне и спешь того не стоит. При необходимости он нарушит любую клятву и прелюдно принесет еще одну такую же о том, что первой не было. И пусть богам от такой наглости кошмары снятся, ему всё равно. Впрочем, предавать в ущерб собственным интересам он не собирался. У меня нет обязательств перед другими домами, и я готов встать на вашу сторону, но не бесплатно, решил чётко обозначить свою позицию Игорь. Хороший правитель сам должен щедро награждать своих слуг, но парень слабо доверял чужой щедрости. Ещё на земле он заметил странную тенденцию, по которой власти мущи ценили свою работу крайне высоко, а вот чужой труд значительно ниже, нередко вообще бесплатно. Плату лучше обговорить заранее, иначе взаимное разочарование неизбежно. Наниматель будет считать, что переплатил, а исполнитель, что получил слишком мало. Вот как? И чего ты хочешь? Мне нужен доступ к знаниям по магическому искусству. Как минимум я хочу получить доступ в малое хранилище гельдейской библиотеки. Как максимум еще и доступ к вашей клановой библиотеке. Дом заинтересован в усилении своих магов. Минимум ты получишь. Это все? Нет, улыбнулся Игорь. Наглеть так наглеть. Мне нужно поместье, дом и кусок земли за городом. Не меньше, чем, скажем, в двадцать тысяч локтей. Ты просишь многого. Такова цена. Сейчас много свободных поместей, и думаю, в ближайшее время их станет ещё больше. Не говоря уже о государственных землях, которые перейдут к вам. Я не прошу золота, так что этот жест ничего не будет вам стоить. Хорошо, ты получишь своё поместье. На земле у столицы не рассчитывай, однако у границ земель действительно хватает. Кого предпочитаешь? Дикие земли, гномы или орки? Оставляю выбор на ваше усмотрение. Сам понимаешь, в таком деле одного слова мало. Ты должен принести великую клятву прямо сейчас. Великую или иначе смертельную клятву приносили довольно редко, и нарушить её считалось не только глупостью, но и чудовищным святотатством, где-то наравне с поеданием младенцев или осквернением божественного алтаря. Считалось, что все боги ополчатся против нарушителя. Удача оставит его навеки, а убивший его получит благословение богов. Мало того, проклятие перекинется на потомков, включая уже рождённых. Единственный способ очиститься отправиться в один из храмов и совершить у алтаря ритуальное самоубийство. Большинство в итоге так и делали, если успевали, конечно. Получить благословение хотели многие. За счёт этих вот фанатиков проклятие во многом и работало. Однако даже преступники, вчей вине были сомнения, бывало предпочитали смерть ложной клятве. Хорошо я принесу клятву, зло улыбнулся Игорь. Сзади, напоминанием о минувшей опасности, вновь лязгнуло железо. Когда Игорь вернулся, мечти тел охранников были в ножнах. Причём, если судить по невозмутимым лицам, они их и не внимали. Неважно, пусть думают, что поймали его в ловушку. Богов он не боялся, но у данной клятвы есть ещё одно преимущество. Она даётся письменно и закрепляется кровью, напоминая этим полноценный договор. Кто будет её принимать? Лэр Трой? Мой брат сегодня слишком занят. Я имею право принимать клятвы от лица дома. Вот свиток. Пройдём к навесу, там есть всё необходимое. В небольшой беседке на всё той же крыше действительно было всё необходимое. Стол, несколько стульев, Гусиные перья и острый стальной кинжал, плюс странной формы камнюк в углу, явно играющая роль алтаря. Кровь лей на камень. Игорь разрезал ладонь и, сжав кулак, начал читать ритуальные слова. Текст клятвы был весьма замысловат и во многом напоминал договоры с демонами. Собственно, в этом качестве её тоже иногда использовали с незначительными изменениями. И если я расскажу об услышанном То пусть боги отвернутся от меня и уничтожат весь мой род до последнего существа. Сказанное да будет услышано. Игорь обмакнул в горсть печатку кольца и поставил на свитки кровавый оттиск. Взял перо и кровью уже оставил замысловатую роспись. Получилось не с первого раза, кровь буквально впитывалась в свиток. От лица дома Ящера я принимаю твою клятву и обещаю тебе защиту и покровительство. Последняя капля крови упала на алтарь, практически слившись с древним камнем, от чего показалось, что он просто-напросто всё впитал. Итак, что мне предстоит сделать? Твоё холоднокровие радует. Вижу я не ошибся в тебе, и ты нам действительно подходишь. Подхожу? Для чего? Знаешь, я заметил, что ты не слишком-то уважаешь богов. Даже сейчас большинство 10 раз бы подумали, прежде чем принести такую клятву. Я сам бы колебался. Ты согласился практически без колебаний, и подозреваю, при определённых обстоятельствах ты даже смог бы её нарушить. Слышал, в славном рухе многие исповедуют культ предков. Никогда не был в рухе и не имею отношения к их культу. Знаю, иначе мы бы это выяснили. Тем не менее, ты не слишком боишься гнева богов, а значит, считаешь, что твои покровители защитят от их гнева. Скажи, осмелишься ли ты войти в храм с оружием в руках, убить жрецов, разрушить алтари, вынести ценные стеи и сжечь остальное? Может ли он? Игорь вспомнил храм Тантаса, обезглавленное тело Данира, уродливую статую и мешки с оскропавленными трофеями. Я предпочел бы избежать подобного. Это не доставит мне радости. Люди, которые испытывают радость от ссоры с богами, безумцы. Мне еще не встречались. Тем не менее, ты должен сделать следующее. Опять вам все мало крови? Лэр Сарот в гневе взмахнул рукой. Мой род всегда стоял в стороне от ваших дрясок, и я не собираюсь в чем-то тебе клясться. Мы уходим отсюда немедленно. Вик дал гостям уйти на несколько шагов и подал знак. Неужели глупец понадеялся на двоих телохранителей и законы гостеприимства, рассчитывал, что ему дадут покинуть территорию дома, если уж решил, что продать информацию будет выгоднее? Не стоило останавливаться перед ложной клятвой. Нечто жесть во. Погубил не только себя, но и людей. Древний артефакт не подвёл. Область в три десятка шагов накрыл купол тишины. Милькнули арбалетные болты, и тела гостей рухнули на землю. Выбежавшие из-за деревьев арбалетчики несколько раз ткнули тела мечами. Слуги с наровистостью убрали пятна крови, замотали тела полотнищами и унесли в подвал к таким же неудачникам. А лёгкий запах крови унёс ветерок, и сад вновь был тих и безмятежен. Даже очень придирчивый взгляд Вряд ли углядел бы на грязноватом снегу следы недавнего преступления. Дом паука был разгромлен, его обитатели убиты, но имущество пострадало не так сильно, как могло бы. Зачем рубить мебель, рушить или сжигать особняк, который теперь принадлежит тебе? Нет смысла. Лидеры мятежников прекрасно это понимали. И единственный член некогда великого клана смог вернуться в родовое гнездо. Правда, людей ему не хватало. Сейчас с ним оставалось всего шестеро васалов и едва ли десяток слуг. Тем не менее гости приняли неплохо, проводив в одну из немногих прибранных комнат и предложив вино и закуску. Что ты намереваешься делать дальше? – спросил Трой из вежливости пригубив из серебряного кубка. Твой клан практически уничтожен. Я возражу его, возразил мастер. Он уже оправился от удара и сдаваться не собирался. Не все мертвы. В других городах найдется несколько родичей из побочных ветвей. Можно поискать бастардов. Я официально приму их в клан. И что дальше? Для всех вокруг твой дом уже пал, возразил Трой. Думаешь, кланы позволят ему у вас стать из пепла те, кого ты найдешь в массе своей бездарности, чей потолок звания адепта? Ну, пусть даже слабенький третий круг. Вассалы? Большинство из них вырезаны или сами замарены в мятеже. Да их заставили, но кого это интересует? Ты был на недавнем совете и должен понимать, что их постараются уничтожать, независимо от степени вины, лишь бы ослабить вас. Многие просто перебегут к тем, кто сильнее. Если ты умрёшь в ближайшие лет 20 без сильной крови от великого в твоём доме, останется разве что название. Хотя лицо мастера оставалось неподвижным, от него явственно повеяло жаждой убийства. Трой вновь поднял кубок. Пора было завязывать с горькими истинами. Я пришел не для того, чтобы поиздеваться. Я хочу предложить выход. Какой именно? Ты умеешь воскрешать мертвых? Быть может, ты вернешь мне моих внуков? Быть может, найдешь сильных магов с моей кровью? Я предлагаю помощь в возрождении клана. И должности Архимага лично тебе. Ваши вассалы по возможности будут оправданы. Щедрое предложение. Пусть мой дом уже не слишком силен, но будет тебе верным союзником. Нет, не союзником. Трой сделал паузу. Мне нужен княжеский венец и вассальная клятва. Глава дома Паука и, наверное, сильнейший Мак Итало несколько секунд буравил новоявленного мятежника взглядом. И наконец Хриплер рассмеялся, показав желтоватые зубы. Уже не ждал услышать что-то подобное. Я согласен, князь. Ты не пожалеешь об этом, архимаг.